Ну, пришел я в закуток в портовой общаге, сам не свой, сижу, не знаю, что и подумать. Не спал всю ночь. А утром при дневном свете стал рассматривать свое богатство. И тут уж, знаете, совсем мои ноги подкосились. И как я это раньше не заметил. Камни-то не мои. Свои-то я знал досконально, и изумруд, и сапфир, ы сочности, цвета, чистоты необыкновенной. Будто в морские глубины или в небеса смотришь, а эти яркие, чистые, как вода, чистые, да неживые, сделаны искусственно, но с настоящими изумрудами или сапфирами и рядом не лежали. Ринулся я к Джону, по соседству мы жили. Отсутствует... Помчался и на эту самую третью авеню. Никакого ювелирного магазина там и в помине нет. д о м т ы нашел, нашел, в точности он. Но б а к а л е й н а я лавка там всего-навсего. Хозяин уже другой. Опять к Джону м ч у с нету, в офис по Гаузе впадался. И что же, оказывается, уволился Джон. Да, да, да, вы понимаете, сегодня уволился. Ну, думаю, хана тебе, черновец. Влик ты, как муха в кисель. Понял окончательно, что провели меня, что называется по всем правилам шулерского искусства. Бросился я в полицию. А там только того и ждали. Вопрос за вопросом. Кто ты, черновец? Откуда камни? Где взял? Показал я им то, что мне жулики всучили, а вопросов еще больше. Искали они в это время какую-то шайку, торговавшую фальшивыми драгоценностями, и подумали, что зацепили одного из ее участников. Поехали на третью авеню. Вы говорите, что здесь заходили в ювелирный магазин. Но такого здесь никогда не было. Ты, парень того, ври, да не забирайся. А то тебя мы от этого н е д у г о живо вылечим. Задержали меня. Два месяца все пытались выяснить, кто мои соучастники, где они. И, наконец, выпустили. Вышел я из тюряги без денег, без камешков, даже фальшивые, что мне жулики в сучилетии отобрали. Работу потерял, жилье тоже. Что делать? И стал мотаться по Америке. С запада на восток, с востока на запад. Все хотел встретить своего бывшего сослуживца Джона. Все познал. И голод, и холод, и каталажки. И это в мои-то годы. Одним словом, не приведи, Господи, Ну, а потом опять сюда вернулся, в Чикаго. Кое-как устроился компаньоном к одному старику. Он всю жизнь в этом квартале. Ночью улицы убираю, а днем на аэродром или вокзал езжу. Издали на вас соотечественников. Посмотрю, договор родной послушаю, и как-то легче становится». Тусклое чикагское солнце пробилось, наконец, сквозь свинец неба и робко з а г л я н у л а к нам в номер. Пора было ехать в аэропорт. Не сговариваясь, все поднялись, наскоро с собрали нехитрые пожитки и молча вышли на улицу. В машине тоже молчали. Наконец, Ратников произнес... Черт е г знает, как порой невероятно складываются судьбы людские. Прохоренко, однако, возразил. Вы что-то не то говорите, коллега. Судьба, по-твоему, это что ж, от Бога? От Всевышнего? Да чепуха, а чепуха это? Судьбу свою делает сам человек. Все это, конечно, верно, верно.